Глава 20 Две стаи железных соколов врезались друг в друга, и тут же в пространство полетели перестабилизаторов, ошметки крыльев и обшивка фюзеляжей. Триста истребителей с двух сторон закружились в быстром, неуловимом для взгляда хороводе смерти и доблести. Сотни голосов пилотов заполнили эфир, тысячи зарядов плазмы трассами озарили темноту космоса. И русские, и американцы сражались в бою отчаянно, не желая уступать и отворачивать в сторону. Для первых, это было делом чести и желанием выполнить приказ, не допустить врага до основных кораблей дивизии, для вторых, в очередной раз доказать, что эскадрильи Сенатской Республики по праву носят звание непобедимых. В пилоты истребительной авиации шли самые отчаянные рубаки, знающие, что век их не так долог, как у остальных моряков, и от того живших более полной жизнью и умеющих умирать. Да, подбитый истребитель еще не означал, что его пилот погибнет вместе с ним. Система спасения работала на отлично. Катапульты в спасательных капсулах редко, когда не успевали среагировать на подбитие машины. Но, тем не менее, летчики гибли очень часто. И если тебя не сбили в этом бою, жди, значит, без сомнения собьют в следующем. Уверенность в собственных силах и профессионализм американских пилотов был очевиден каждому, кто хоть раз видел атаку Роя Ф-4. Выдержка, четкое выполнение приказов командиров и взаимовыручка являлись отличительными чертами этих ребят. В купе с постоянным превосходством в численности в секторе сражения, истребители республики по праву считались фаворитами в этом противостоянии. Однако сейчас перед ними стоял непростой враг. Это были истребители Российской империи. Как бы пафосно это ни звучало, но русские асы беспримерной храбростью и стойкостью в боях заслужили, чтобы о них говорили подобным образом. Пожалуй, не было на просторах освоенной части галактики Млечного Пути лучших боевых летчиков, чем русские. Пусть это неохотно признавали соперники. А вот военные эксперты и те, кто следил за этим противостоянием непредвзято, все как один говорили, что раски на своих мигах не просто воины, они боевые ангелы смерти. Их американские коллеги, конечно же, этого не признавали. Что ж, очередное столкновение должно расставить все по своим местам. Янки оказалось в два раза больше. Они были разделены на несколько сводных групп, организованы и нацелены на победу. Наших МИГов набралось чуть больше сотни машин. Все, что мог противопоставить адмирал Хиляев своему противнику на сегодняшний момент. В дивизии русских не имелось авианосца, пусть даже такого легкого, как «Индепенденс». Как раз данный авианосец в соединении с палубниками дредноутов и принес почти двукратный перевес 25-й легкой дивизии американцев над Хиляевым. Однако еще ничего не было ясно. С тем бесстрашием, с каким наши Миги врезались в построение врага, нужно было еще что-то сделать. Русские машины, обладая большей маневренностью в сравнении с F-4, получали пусть кратковременное и небольшое, но преимущество. Да, сразу за одним нашим стали гоняться двое американцев, это сказывалось на потерях. Но все же главную задачу русские летчики выполняли. Они минуту за минутой выигрывали то самое драгоценное время, необходимое кораблям Дамира Хиляева, чтобы продержаться до подхода подкреплений. «Парни, разберитесь с Раски как можно быстрее и атакуйте, наконец, защитные поля их дредноутов!» Поторопливала командиров своих эскадрилей Лиза Уоррен, видя, как ее истребители все больше и больше увязают в сражении с Мигами и полностью прекратили движение в направлении русских кораблей 15-й дивизии. «Их всего сотня! Разделайтесь с этой кучкой смертников и начинайте навал на линкоры и крейсеры Хиляева!» «Мэм, прошу прощения, но мы немного заняты, если вы еще не заметили!» Нервно отреагировал старший группа истребителей с Индепенденса. «Если мы оставим в покое Раски или просто рассеем их по космосу, то они соберутся вновь и ударят по нам с тыла, пока не закончим с палубниками пятнадцатой линейной». «И не выбьем большинство их машин, ни о какой атаке на дредноуты противника не может идти речи!» «Отличный ответ для того, чтобы отсидеться за спинами других, Джо», — покривилась Адмирал Уоррен и явно недовольная услышанным. «И не подкопаешься. Но знаешь что, умник?» Так ты будешь разговаривать со следственной комиссией, которая соберется в связи с гибелью всей нашей дивизии после того, как все закончится. Ответишь, если, конечно, сохранишь собственную задницу, по какой причине не выполнил вовремя задание, которое тебе было дано командованием и тем самым позволил русским продержаться до подхода Белова, «Ты что, меня плохо слышишь?» «Раздави раски как можно скорей! Никаких отговорок я не приемлю, следующий доклад от тебя жду в виде...» «Истребители противника уничтожены, защитные щиты русских дредноутов выведены из строя, понял меня?» «Да, мэм, сделаю все, что смогу, но все, заткнись и выполняй!» Уоррен не стала дослушивать скулеж своего командира и резким ударом по клавиатуре отключила канал связи. Теперь уже Элизабет, а не Дамир Хиляев, стала поглядывать на циферблат, отчитывающий время до столкновения с дивизией Белова. А ведь она только начала атаку на Хиляева. Даже первые лучи плазмы дальнобойных орудий еще не разрезали космос. До прибытия Белова вроде как было еще далеко. Русский адмирал обходил Уоррен по широкой дуге, поэтому до первого столкновения оставалось не менее 40 минут. Этим временем Элизабет должна воспользоваться максимально эффективно и раскатать уже придевшую с потрепанными энергополями дивизию Дамира Хиляева, чтобы достойно встретить следующую партию Раски. Но сумеет ли американка? Осуществить задуманное. Дивизия русских, на которую Элизабет набросилась, будто голодная волчица, совсем не походила на стадо перепуганных барашков. Больше пугливое стадо был похож разбитый и убегающий со всех ног авангард Джейкоба Кенни. А вот раски это были скорее волкодавы, пусть уже уставшие и израненные, Но ничуть не страшащиеся волков, от того очень и очень опасные. «Огонь из главных калибров!» – выкрикнула Лиза Уоррен, как только расстояние между сближающимися дивизиями позволило это сделать. «Сосредоточить удары по трем вымпелам противника – линкору Ретвизан, линкору Тифон, линкору Евстафий. Данные корабли – оплот обороны и стойкости русских. Если мы сумеем вывести их из строя, остальное построение рассыплется автоматически». «Начинайте выжигать поля указанных дредноутов уже сейчас! Повторяю, всем главным калибром стрелять только по этим трем!» Контр-адмирал Уоррен решила, что, несмотря ни на что, должна любой ценой уничтожить основные корабли Хиляева. Безусловно, три линкора являлись самыми защищенными и стойкими в 15-й линейной и выбивание их из общего построения существенно меняло расклад сил в секторе боя. Однако кто сказал воинственной американке, что остальные корабли дивизии Хиляева побегут, если увидят гибель своих линкоров? И к тому же, откуда у нее такая уверенность, что Ратвизан, Евстафи и Тифон так легко можно уничтожить? Нет, не доставало еще Элизабет флотоводческого таланта. Слишком много было отваги, а вот разумности в действиях прослеживалось недостаточно. Тем не менее, вся мощь дальнобойной артиллерии 25-й легкой дивизии по приказу ее командующей была в данную минуту сосредоточена на трех упомянутых кораблях, и это практически сразу стало давать результат. Носовые защитные поля русских линкоров начали быстро терять энергию. Если учесть, что в недавнем противостоянии с авангардом Джейкоба Кенни они также пострадали, то сейчас с каждой минутой снижение защитных функций энергополей было все более и более заметным. А после того, как к орудиям главного калибра американских кораблей после пересечения линии в расстоянии 100 тысяч километров Присоединились и остальные палубные батареи. Стало очевидным, что долго линкоры черноморцев в Ардуэле не продержатся. Вице-адмирал Хиляев, заметив это, приказал немедленно начать перестроение. Три линейных корабля во главе с собственным флагманом по приказу Камдива включили тормозные двигатели и стали медленно пятиться назад, во вторую линию обороны. В то же самое время тяжелые крейсеры Чесма и адмирал Синявин заняли координаты, на которых прежде стояли линкоры и попытались прикрыть начавшееся было рушиться построение нашей дивизии. Теперь на двух этих кораблях была сосредоточена вся мощь вражеской артиллерии. Канонирам адмирала Уоррен ничего не оставалось, как перевести огонь батарей на новые цели. Для того, чтобы добраться до первоначальных, теперь нужно было разобраться с русскими крейсерами. Элизабет чертыхнулась, но ничего не могла поделать. Хиляев был крепким орешком и, обладая опытом и талантом, умело противодействовал всем ее попыткам уничтожить 15-ю дивизию. Что там с истребителями? Уоррен с надеждой посмотрела на карту, а после на оператора, отслеживающего данную операцию. «Почему так долго?» «Адмирал, мэм, наши сводные эскадрильи почти закончили разбираться с пилотами Раски». Оптимистично настроенный молодой лейтенант повернулся с докладом командующий. Истребительной авиации у противника практически не осталось. Из 108 мигов 15-й дивизии Хиляева невредимыми числятся всего 22 машины». Старший группы с авианосца «Индепендент» докладывает, что на зачистку сектора ему потребуется не более 10 минут. После наши эскадрильи могут начинать атаку на основные корабли противника. «Десять минут — это неприемлемо долго!» — возмущенно воскликнула контр-адмирал. «Сообщите командиру, что у него нет этого времени. Пусть, черт возьми, поторопится!» «Мэм, русские не сдаются и не разбегаются, несмотря на то, что мигов у них почти не осталось», — удивленно ответил на это лейтенант. «Странно, у Раски уже более 80% потерь, а они все еще сражаются. Они что, сидят на каких-то препаратах, блокирующих страх и самосохранение?» «Жертвенность и безумная отвага, вот все их препараты». Кусала губы Элизабет, снова взглянув на таймер до подхода дивизии Кондратия Белова. Время бежало неумолимо. На то, чтобы разделаться с Хиляевым, у американки было всего 22 минуты. Столько же, сколько оставшихся на лету русских мигов. «Каковы потери по Ф-4-м?» спросила Элизабет у дежурного, все еще рассчитывая успеть применить собственную авиацию против линкоров 15-й дивизии. «Полтораста истребителей, пусть и с задержкой, но способны натворить бед в русском построении таких, что Дамиру Хиляеву и не снилось. Уничтожено и критически повреждено на эту минуту 117 наших машин», – доложил лейтенант. «Бой продолжается». «Сколько?» Лиза не поверила в услышанное. «Повтори еще раз». «Сто единиц, мэм», – пожал плечами дежурный. «Нет, уже сто «Господь всемогущий!» Элизабет схватилась за голову. «Да как такое возможно?» У меня осталось не более 70 в четвертых из двух сотен несколькими минутами назад. Как можно проводить навал с таким мизерным количеством истребителей? Их же русские зенитчики просто раскатают по космосу. А ведь бой с мигами еще продолжается, и значит потери моих эскадрилей будут еще выше. 119, Мэм. Заткнись, лейтенант контр адмирал Уоррен со всего размаха долбанула кулаком по панели управления.